Глава двадцать вторая Лоренц Серенак припарковал мотоцикл на площади возле мэрии под Большой Липой. На сей раз он решил ничего не оставлять на волю случая и подъехал к школе буквально через пару минут после окончания уроков. И действительно, на улице Клода Моне ему встретилась стайка детворы, восхищенно взиравшей на его тайгер-триумф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 Серинак сам не понимал, почему ему пришло на ум это сравнение. «Здравствуйте, инспектор. Я все приготовила. Вот конверт, на столе». «Спасибо. Должен сказать, мой помощник свято уверовал в эту версию. В смысле, в то, что убийство связано с поздравительной открыткой, которую мы нашли в кармане Жерома Мурвале». «А вы?» «А я пока не знаю».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 По афише «Конкурс юных художников» в пастельных тонах он заметил рядом еще одну, на которой также упоминался фонд Робинсона. Фоном ей служила репродукция одного из пейзажей Сислея, а английский текст расхваливал Национальный музей и арт-галерею Кардиффа. Выждав сколько требовалось, Серенак спросил, «Стефани, вы хорошо знаете свою деревню?»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 Стефани Дюпен надела поверх желтого платья шерстяной жакет. Они прошли по улице Клода Моне, спустились по большой садовой, свернули на улицу Милье, пересекли ручей и выбрались на шоссе Руа, прямо напротив мельницы Шеневьер. Стефани сотни раз водила своих учеников по Живерни. Она знала все местные истории и легенды и охотно делилась ими с инспектором. В том числе объяснила что практически каждый уголок и чуть не каждый здешний дом и каждое дерево удостоены высокой чести быть покрытыми лаком, вставленными в раму и храниться, вызывая восхищение за три девять земель от Живерни. Контроль подлинности происхождения. From Giverny, Giverny, Normandy. Из Живерни, близ Живерни, Нормандия. У нас...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 «Меня всегда тянуло к этому необычному дому», — призналась она. «Сама не знаю, почему». «Вы позволите мне высказать предположение?» «Попробуйте. Помните книгу, которую вы мне дали?» «Арельен. Луи Арагона. Я провел в его обществе чуть не полночи. Арельен и Беренис. Их умопомрачительная любовь. В тех главах, где действие происходит в Живерни, Беренис живет на мельнице».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 Ворота стояли широко распахнутыми. По долине пронесся легкий ветерок, Стефани зябко поежилась. Лоренсу стоило немалого труда удержаться и не прижать ее к себе. При всем уважении к Арагону, видите ли, Стефани, для полицейской ищейки, каковой я являюсь, эта мельница в первую очередь ближайшая к месту убийства Жерома Марвале жилье.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 Мельница долго принадлежала Джону Стэнтону, американскому художнику, который, как говорят, теннисной ракеткой владел гораздо лучше, чем кистью. Но по неизвестной причине для деревенской детворы мельница Шиномвер всегда оставалась заколдованным местом и домом ведьмы. Бр. Смотрите, Лоренс. Следите за моим пальцем. Стефани взяла его за руку. Лоренса окатило блаженство. Видите, вишню посреди двора?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 Чего-чего, а ребяческого романтизма в нем не было ни на грош. И не пытайтесь, инспектор, искать тайну там, где ее нет. У меня в классе полно мальчиков, которые обожают дарить учительнице подарки. Ну что, идем дальше?» Они немного прошли вдоль русла ручья и остановились напротив мостков в том самом месте, где несколько дней назад было обнаружено тело Жерома Мурваля. Оба думали об этом убийстве. Первый затянувшееся молчание прервала Стефани. Мостки подарил деревне Лотмоне. Не только эти, еще несколько в других местах коммунны. Он пытался подольститься к крестьянам, хотел, чтобы они стали считать его своим. Серенак ничего не отвечал. Отступив на пару шагов, он вглядывался в воду, в колышущиеся на дне водоросли. «Должен признаться, Стефани...»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 Весь его вид говорил о том, что если он ничего и не записывает, то все запоминает. — Спасибо, мы обязательно проверим. К вам зайдет мой помощник. Могу вас сразу успокоить, он далеко не такой нахальный, как я. — Стефани, что делал ваш муж в то утро, когда случилась трагедия? Стефани шагнула в сторону и сорвала листок с ближайшей ивы. — Значит, вы специально привели меня сюда, инспектор, чтобы допросить на месте убийства?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 Ревность, поскольку он менял любовниц как перчатки, спекуляция произведениями искусства, поскольку он увлекался коллекционированием живописи, и, наконец, некая тайна, связанная с ребенком. Стефани ненадолго задумалась, когда же заговорила, в ее голосе звучала ирония. Тогда главный подозреваемый должна быть я. Все три следа ведут ко мне, не так ли? Я иногда разговаривала с Марвалем. «Я организую конкурс рисунков. Я лучше всех знаю окрестную детвору. Я права?» Она криво усмехнулась своими бледными губами и протянула ему обе руки со сжатыми кулаками, будто предлагала тут же надеть на них наручники. Серенок натужно рассмеялся. «Напротив, вы чисты, как никто. Судя по вашим словам, вы не были любовницей Марваля, не пишете картины, у вас нет детей».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 У Лоренцо снова возникло ощущение, что он увязает в болоте, цепляясь за детали, не имеющие никакого значения. По улице Коломбье они медленно дошли до школы. Оба молчали. Прощаясь, оба чувствовали непонятное смущение. «Стефани, как положено говорить в таких случаях, я прошу вас никуда не уезжать, чтобы полиция могла в любой момент с вами связаться». Он постарался смягчить свои слова улыбкой. Она ответила с подчеркнутой теплотой. «Разумеется, инспектор, я к вашим услугам. Найти меня нетрудно. Я либо в школе, либо дома». Она указала взглядом на круглое окно в мансарде. «Как видите, мое королевство не слишком велико». «Ах, да, чуть не забыла. Через три дня я поведу детей на экскурсию в сад Монне».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 Или жертвы. Эта женщина лишила его покоя. Единственным разумным выходом было бы отказаться от расследования, вызвать судебного следователя, свалить все на Сильвио или кого угодно еще. Его останавливало только одно. Интуиция. Она подсказывала ему, что Стефани Дюпен безмолвно взывает о помощи.